Глава тридцать вторая. Светлячки. Я вскрикнула, а его высочество выступил вперёд. «Уважаемая леди! Уважаемый сэр!» Продолжил вещать из темноты чей-то голос. «Не вздумайте закричать! У нас есть оружие, и если вы только попробуете поднять шум, то мы станем стрелять без особых раздумий. Нам нужны ваши деньги!» и ваши драгоценности. И не советую вам что-либо скрывать. В ушах у дамы мы видели дорогие серьги, а у вас, сэр, на пальце старинное золотое кольцо. Значит, они шли за нами уже не один квартал. С одной из центральных улиц, где горели фонари. И мы даже не заметили этого. Их было как минимум пятеро. Теперь я уже могла это разглядеть. Мне было страшно, но я попыталась собраться. Нет, мне не было жаль этих серёжек, но можно ли было быть уверенными в том, что они отпустят нас после того, как мы выполним их требования? Хорошо. Не стал спорить герцог, делая шаг назад и заставляя меня тоже отступить к самой стене здания, что было за нашими спинами. Мы сделаем, как вы сказали. Только я хотел бы быть уверен, что после этого моя дама будет в безопасности. Кажется, там, за ближайшим поворотом, «Куда более оживлённая улица, по которой ездят кэбы. Не сочтите за труд подозвать один из них. Как только леди уедет в нём, я дам вам и драгоценности, и деньги». Наш собеседник хрипло рассмеялся. «С чего бы нам доверять вашему слову, сэр? Мы получим и то, и другое в любом случае». «У меня тоже есть оружие», — ледяным голосом сказал его высочество. И я отличный стрелок, и, по крайней мере, один или двое из вас успеют почувствовать это на своих шкурах. «Здесь слишком темно, сэр», — хмыкнул мужчина, — «чтобы вы могли прицелиться». В этом он был прав. Они отошли на шаг назад, и мы вовсе потеряли их из вида. Можно было не сомневаться, что они окружили нас со всех сторон, а улица выглядела пустынной, и в окнах домов не было света. и тут Мне в голову пришла шальная мысль. Может быть, не стоило делать этого, но ничего другого придумать я не смогла. Ещё одним из бабушкиных заклинаний был вызов светлячков. Это очень помогало ей в лесу, если вдруг какие-то травы нужно было собирать только ночью. Конечно, здесь был не лес, а город, но мы совсем недавно проходили мимо старого, заросшего бурьяном парка. А уж там-то светлячки водились точно. Я хоть и не без труда, но вспомнила несколько строчек. Ещё несколько секунд потребовалось жучкам, чтобы собраться в нужном месте. Но ещё прежде, чем его высочество успел что-то ответить, пространство вокруг нас вспыхнуло тысячами маленьких желтовато-зелёных огоньков. Я почти прижималась к спине герцога и сразу почувствовала, как он вздрогнул. Чего уж говорить о наших противниках, тут было чему удивиться. Мужчина, что разговаривал с нами, оказался высоким и грузным бородачом, а рядом с ним стоял другой, гораздо меньшей комплекции, который, судя по всему, и был среди них главным. Потому что именно на него сейчас в изумлении посмотрел здоровяк, будто спрашивая «Что делать?». А второй мужчина меж тем негромко сказал, обращаясь к его высочеству. «Прошу прощения за беспокойство, сэр!» Это была глупая шутка. Остальные зароптали, не понимая, почему он вздумал отступить и завершить дело, складывавшееся для них вполне удачно. «Ну уж нет», — попробовал настоять на своём бородач, «без ихних драгоценностей я никуда». Второй ещё понизил голос, но до нас всё-таки долетели обрывки его слов. «Ты же не хочешь, чтобы королевские ищейки прочесали в Карисе каждую улицу?» А это непременно случится, если мы причиним вред самому герцогу Анзорскому». Он понял, что мы слышим его, и отвесил нам театрально почтительный поклон. «Ого!» — сразу пошел на попятную первый. «Прошу простить нас, ваше высочество! Кто бы мог знать, что в Карисе можно встретить столь знатную особу! Прошу не думать ничего дурного!» Они исчезли так же внезапно, как и появились. Герцог, наконец, обернулся ко мне, с беспокойством заглянул в глаза. «Вы в порядке, Рэйчел?» И, дождавшись от меня, Кивка усмехнулся. «Уверен, мой брат будет рад услышать, сколько почтения проявляет королевской семье простой народ». Я уже почти совсем пришла в себя и посчитала возможным шутливо упрекнуть герцога. «Вы могли бы сразу назвать им себя, тогда не пришлось бы говорить об оружии». но «Ну что вы, миледи!» — возразил он. «Разве я мог упустить возможность продемонстрировать вам свою отвагу? Я должен был показать вам, что я сумею защитить свою женщину». И пускай он тоже говорил это в шутку, слова «свою женщину» приятно ласкали слух. Мы уже снова двинулись вперёд, только куда более бодро, чем прежде, а светлячки по-прежнему кружили вокруг нас. «Только не говорите, Рэйчел!» что это тоже один из секретов вашей бабушки», изумился его высочество. Я скромно промолчала, и он рассмеялся. Мы, наконец, свернули на куда более широкую и шумную улицу, и, хотя до гостиницы оставалось идти всего несколько кварталов, остановили первый же проезжающий мимо Кэп, как изначально и советовала нам старая леди из лавки.